А теперь вернёмся к мифу о боге Бальдере. Скандинавский эпос гласит, что после Рагнарёка, а 1945 год для отца Рихарда был именно концом света, Бальдр должен вернуться из царства мёртвых. 20 лет к такому тюремному сроку был приговорён отец Рихарда. 20 лет он провёл в берлинской военной тюрьме Шпандау, как заключённый номер 1. 20 лет столько времени Рихард фон Ширах ждал своего отца из тюрьмы. Его жизнь началась с рогнарёка. 45-й год. Мне 3 года, рассказывает фон Ширах. Я могу только догадываться, что произошло что-то страшное, но не понимаю что. Я вижу лишь, что какая-то неведомая сила разом изменила жизнь моей семьи, Германии. Тогда я видел лишь, что мы всё потеряли. Дом Мне стало няни, к которой я был очень привязан, мать исчезла в тюрьме. Отец, которого я толком и не видел, был то в одной тюрьме, то в другой, причём с каждым разом тюрьмы становились всё больше. Это были огромные тюрьмы. Лишь в 11 лет я увидел его. И вот перед тобой человек, которого охраняют столько военных, разве кто-нибудь другой может быть интереснее для мальчишки? Этот человек невероятно опасен. Но ты не знаешь почему. Почему родного тебе человека, отца, охраняют 600 военных? Чем же он так опасен? Это было невозможно объяснить, но здесь и начинается путь к познанию. Для нас этот путь был во многом связан с нищетой. Рождество, когда мне было 3 года, мы с братией и сестрой праздновали в гостевом домике рядом с нашим бывшим домом, который к тому времени был занят американскими военнослужащими, но ну, она с там некоторое время терпели. Я видел, как они надевали парадный мундир отца, веселились, развлекались этим. А в самое Рождество к дому подъехал грузовик. Нас с четверых детей заставили взять самое необходимое и увезли на этом самосвале в долину в Баварии и сосадили у бывшего домика лесника. Так мы встретили Рождество в 1945 году. Мать, как я уже говорил, арестовали, и мы не знали, когда она вернётся, через месяц, через год или мы её вообще больше не увидим. Я не понимал, почему нет мамы, почему нет няни, почему нас выгнали из дома, И поселили к совершенно чужим людям, которые вынуждены были принять нас, только подчиняясь приказу. Так долина стала нашей ссылкой на последующие 2-3 года. Но как и для любого ребёнка, для меня эти места стали волшебными. Я жил на природе. У меня не было обуви. Первая обувь, которая у меня там появилась через год это сандалии, вырезанные из старых автопокрышек. Там мы жили с лесорубами, простыми крестьянами, Я прекрасно проводил там время, хотя и очень скучал по маме. Потом мне казалось, что это было очень счастливое время. Нельзя сказать, что мы там только страдали. Ко многому относились с юмором и казались сами себе одинокими волчатами. Впоследствии кто-то всё-таки заметил, что у этих четверых детей никого и ничего нет, что мы не получаем талоны на еду, что всё пропитание мы пытаемся добыть в лесу и в реке. С какого-то времени нам стали помогать. А к младшему приставили няню, которая оказалась самой настоящей садисткой и попросту издевалась надо мной, не знаю почему именно надо мной. Так прошло несколько месяцев, после чего к нам вернулась наша старая няня. Когда вырастаешь в такой нищете, становишься ко многому восприимчивым. В книге я описал свои впечатления, свой путь, и это описание мало связано с историей моего отца. Семья не имела никаких финансовых средств. Нам негде было жить. Мать после первого ареста отпустили ненадолго, и вот она одна с четырьмя детьми без образования и без профессии. Ей 31 год. Всё конфисковано. Ей не разрешается зарабатывать деньги. Нам разрешали только менять вещи. Генри Туфон Ширах арестовывали 3 раза и отпускали. В 1947 году Она наконец окончательно получила свободу, была приговорена к штрафу в 2000 марок и испытательному сроку длиной в год. Право опеки над четырьмя детьми не получил никто: ни Генриетта, ни брат Генриетты, ни их отец, Генрих Гофман. А что стало с чемоданом с картинами, которые ваш отец получил от своей матери и взял с собой во время побега, поинтересовалась я. Рихард отвечал медленно. Ну, Он его спрятал, а потом сказал матери где. Она разыскала его, открыла, а там внутри уже ничего ценного и не было, только какие-то книги. Но если я правильно помню, она всё же продала какую-то картину Ван Гога, кажется, за 30.000 марок. Фон Шырах поморщился. Я не хотел бы об этом говорить. Мы никогда не были богаты. Нас, четверых детей, раскидали по интернатам. Повезло, что я и Роберт оказались в Кауфбойроне вместе. Многие думали, что у нас всё-таки где-то запрятанное сокровище, и мы мол немного погодя будем вести роскошную жизнь. Но это было совсем не так. Я помню, например, что наши няни жаловались, что они могут готовить пищу только из тех продуктов, которые можно было купить на продуктовой карточке. Мой брат Клаус после войны попал в интернат, где положение было не лучше. И один известный мюнхенский портной, сын которого закончил этот интернат, пожелал оказать помощь учебному заведению и подарить костюм самому бедному ученику. В школе долго выясняли, кто же из учеников самый бедный, и в конце концов решили, что это мой брат, потому что у него были только одни брюки и больше ничего. Не было родственников, которые бы жили рядом и могли посещать его. Отец был в тюрьме, мать всё время занята. Короче, Они предложили Клауса фон Широха. И так мой брат получил костюм, сшитый специально на него известным мюнхенским портным. А я в то время играл в театре. Меня пригласили играть в одном спектакле из-за красивого голоса. И вот картина: я на сцене, в партере сидит мой брат в новом костюме, и, естественно, сразу поползли слухи. Вот что значит связи: один одевается соголочки, другой в театрах играет. Конечно, за этим ничего не стояло, наоборот, это только подчёркивало наше отчаянное положение. Таких ситуаций было множество. Стало быть, единственным светом в окошке для вас был Рихард печально улыбнулся. Мой отец. Мать мы видели редко, и нужно было выживать, устраивать личную жизнь. А моя жизнь началась с гибели Рейха, и это не самое лучшее начало. В общем, вся моя последующая связь с отцом состояла из писем. Раз в неделю я писал письмо отцу в тюрьму. Каждое письмо было на счету, каждое слово было на счету, потому что существовали ограничения по объёму написанного. Для этих писем было характерно неестественное, чувственное настроение, которое возможно только в литературе. Письма были написаны очень проникновенным языком, так что по прошествии лет они представлялись мне хорошо сыгранным дуэтом. Можно сказать, что я узнал отца только по этим письмам. Мне разрешалось посещать его раз в год, но только на 30 минут. За временем строго следили. Я приходил в камеру, в которой записывали всё, о чём мы говорили. В камере нельзя было дотрагиваться до собеседника. И вот этих 30 минут должно было хватить на весь год. Эти 30 минут и письма поначалу сформировали моё представление об отце. 1088 И детям Иженя Бальдур фон Ширах постоянно писал письма, проникнутые лиризмом. В них он говорил только о музыке и литературе. Все 20 лет только об этом. Его высокий штиль, однако, возник не только в Шпандау, хотя ж поэт отмечал, что в какой-то момент все заключённые вдруг начали выражаться высокопарно. 7 апреля 1950 года Сегодня во время работы в саду Ширах вдруг воскликнул: С "Запада надвигаются тучи, наверное, у нас пойдёт дождь". Меня поразила его манера речи. В обычных обстоятельствах он скорее всего сказал бы: "Собираются тучи, будет дождь" или что-то в таком роде. Мы все выражаемся неким стилизованным книжным языком. Альберт Шпреер был прав насчёт всех и категорически не прав насчёт фон Шираха. Тот ещё с юности привык выражаться окопарно, скрывая смысл или отсутствие его в тонкой изящной паутине слов, которую он ткал с той же непринуждённой лёгкостью, как паук, которому он в одно лето прикипел в том же тюремном саду. С тех пор кормление паука превратилось для Широхова в манию. Здесь всё доводится до крайностей, и речь не только о заключённых, Сегодня американские, французские и русские охранники вместе с Шырахом ползали на коленях в траве и ловили кузнечика, чтобы бросить в паутину. В тюрьме фон Шыраху, осыпанному в третьем рейхе всеми литературными премиями, не писалось. И хотя он признавался Шпейру, что якобы написал 800 страниц дневника, Но по факту, после выходы из тюрьмы, именно мемуары бывшего главного архитектора Рейха, а с 1942 года министра вооружений, пополнили золотой фонд документальной прозы XX века. У Шырых же ничего нет. Ему было лет 15-16, когда он познакомился с Гитлером, и вскоре во время учёбы в университете Гитлер стал центром его мироздания. Он не получил никакой профессии,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 а и стремление угодить и как только не стало предмета его поклонения поэзия тоже кончилась и вот творчество умерло вместе с гитлером после выхода из тюрьмы бальдур фон шерех написал мемуары я верил в гитлера где за борхом слов не столь искусно сплетённых в кружево самооправдания пытался объяснить почему же он собственно верил фюреру Датошно описывая своё детство, юность, встречу с Гитлером, Шихрх не смог превратить свои мемуары в образец высокой литературы, к которой всегда стремился. Впрочем, дети Бальдура, получая всякий раз от него истеричные письма, набитые совершенно нелепыми советами о том, какие сонаты Бетховена нужно непременно послушать и какие книги классиков прочитать, что особо актуально для голодающих малышей тихоньку привыкли к равнодушным поучительным текстам отца в количестве не более 1300 слов. Именно такой лимит предписывали тюремные правила. Вот такие письма получал старший брат Рихерда Клаус. Мой дорогой Клаус, как хорошо, что ты познакомился с пятой. Я слушаю части этой симфонии, которые звучат в моей голове и радуюсь им. Хорошо помню скрипичный квартет со всеми его темпами и вариациями. Что касается камерной музыки, то это совсем другой мир. Нельзя знать Бетховена, не зная его сонат. Через язык музыки другие могут не только понимать друг друга, но и реальный мир, и мир потусторонний. Или, как сказал Бетховен, музыка более высокое откровение, чем вся мудрость и философия. И ещё три абзаца в таком же духе. и тысячи писем тоже, только так. Единственное, на что отец чутко отреагировал, вспоминал Рихард, это на то, что его старший сын Клаус, мой брат, хотел стать журналистом. Но отец сказал, что у этих людей крайне низкие моральные стандарты, сказал, что они пишут всё ради денег, что посредственных писакуш слишком большое количество, и он не хочет, чтобы Клаус стал одним из них. Отец сказал так: хочешь быть журналистом, получи сначала нормальную профессию и однозначно дал понять, какую. Он хотел, чтобы Клаус стал юристом, хотя тот страстно мечтал писать. В общем, брат закончил юридический вуз. Мне кажется смешным, что отец, который не знал своего сына, а даже имея возможность обмениваться с ним письмами, говорил исключительно о высоких материях, вдруг так вмешался в процесс воспитания. Мы, голодные до любви, подумали, что она проявляется так. Фон Шерех замолчал. Я вспомнила о том, что Шпер узнал от охранников, что дети Фон Шереха после встречи с ним уходили в слезах. И как можно было понять из замечаний бывшего гитлеровского министра военной промышленности, это не были слёзы счастья. О, это Альберт Шпер соврал, бросил Рихард, поморщившись. Он вообще мастер на выдумке. Если вы читали его мемуары, то поймёте, о чём я. Он, наверное, имел в виду ситуацию с Клаусом, моим старшим братом. А что за ситуация? Ширах пожал плечами. Из того, что слышал я, в газете написали, что брат мой, которому было 18 лет, на первой встрече с отцом рыдал как ребёнок. Клаус говорил, что было не так. Он просто расстрогался и буквально уронил слезинку, а охранники приподнесли это кому-то из журналистов, что он там чуть ли не истериков упал, понимаете? Вряд ли. Но писать такое в газете подло. Хорошо. А вы? Рихард задвигался на стуле и уставился в суперобложку книги. Каждое посещение тюрьмы Шпандау, начал он, и для отца, и для меня, тогда ещё ребёнка, приезжавшего раз в год в Берлин, Каждое такое посещение оставляло глубокий след в душе. Представьте только, ты целый год ждёшь этого момента, причём практически нет никакой возможности перенести встречу, если ты, например, опоздал на самолёт или на поезд. У нас на это просто не было денег, вообще не было денег. Мы жили в нищете. Трудно было собрать денег на эту поездку. На встречу отводилось только 30 минут, и за эти 30 минут Надо было рассказать обо всём, что произошло за год, и выслушать собеседника. Было очень трудно справиться с этой ситуацией. Я записывал в книгу все те вопросы, которые я задавал отцу во время этих визитов, когда мне было 10-12 лет. Среди них были, например, такие: Знает ли отец, что такое нейлоновые челки? Пользовался ли он шариковой ручкой и так далее. То есть вопросы о самых простых вещах. Но самое важное, конечно, было наблюдать за ним, как он держит руки, как откашливается. Это очень важно. Рихард замолчал, обернулся, проверив, рядом ли его портфель. Кажется, он что-то задумал. И точно, запихнув руку внутрь, извлёк из его недр очки. Давайте я зачитаю вам кое-что прямо на камеру, потому что лучше, чем написано, не скажешь. Нацепив очки на нос, Рихард превратился в филина-сказочника, который с азартом стал перелистывать странички собственной книги в поисках нужного отрывка. "Да, вот", сказал фон Ширах, откашлевшись. "Моё первое свидание с отцом в тюрьме произошло в 1953 году". Я уже было приготовилась к тщательному описанию Бальдура фон Шираха, как вдруг Рихард, уткнувшись в книгу, затянул свою песню. Я был искренним и доверчивым, совесть моя была чиста, и я был благодарен, что мог наконец в реальности увидеть своего воображаемого отца по переписке. Как долго я этого ждал! А когда временами его голубые глаза смотрели на меня растерянно, нерешительно и вопросительно, и казалось, темнели при этом, я чувствовал, что понят и что он слушает меня внимательно. Когда я видел его музыкальные пальцы, мне очень хотелось дотронуться до них, но это было невозможно. Объятие, пусть лишь на пару секунд, так много значило бы для меня. Оказалось, что разделявшая нас решётка, возможно, служила для эмоциональной защиты. Когда он заметил, как напряжённо я слежу за тем, как он пишет, он улыбнулся мне и, очевидно, подумал при этом о том, как часто мы, оба в сходном уединении, пишущего письмо, навинчивали перья на ручки. Эта улыбка подействовала на меня как молчаливый и тайный привет, который был понятен только нам двоим. Я отметила про себя с лёгким удивлением, что в отрывке, который с таким упаением зачитал Рихард, в котором столько раз возникло местоимение я, в этом абзаце да и вообще в этой книге, в самом Рихарде, крайне мало отца. Больше какого-то мазохистского наслаждения, которое автор явно получал от собственных страданий. Фон Ширах отложил книгу и посмотрел на меня долгим взглядом, снял очки, нервно откинул волосы, липшие к лбу. Лишь в 25 лет я впервые увидел, как отец держит чашку кофе, как он пьёт. До этого мы виделись только через решётку. Я должен сказать, что верю в силу тюремного заключения. Оно действительно может заставить думать по-другому. Кроме этого, я специалист по проигрышам, по поражениям. И думаю, что в обоих случаях после поражения или в заключении можно многое осознать, многое понять для себя. Но тогда я знал, что этому человеку нужна моя помощь, ему нужна эмоциональная связь со мной, так же как она была нужна и мне. И я хотел бы ответить на вопрос о том, каково же это знать, что твой отец был преступником и за это был осуждён. Это невероятно трудная в эмоциональном плане ситуация. потому что ты вынужденным образом любишь этого человека, которому нужна твоя помощь, который день и ночь проводит в крошечной тюремной камере. Этот человек преступник и одновременно твой отец. То есть у вас с ним существует прочная эмоциональная связь, которую вы не можете разорвать окончательно, но при этом он остаётся преступником, и его преступление, не знаю даже, очень трудно сформулировать. Он и отец, он же и преступник, и наряду с этим. Нет, не так. Губы Рихарда дрогнули. Раз, другой, и расплылись в кривой улыбке. Фон Шырах как-то нервно дёрнул рукой и закинул голову. Он плакал неожиданно, удивительно. Рихард, сожревшийся от солнца, опустил голову. Мне кажется, ему стало неловко. Он ширах сказал, что ему нужна пауза, отдышаться. Камеру выключили, и через несколько минут он уже весело щебетал со мной про то, как удачно он выбрал Хофгартен для съёмок. На такой жаре в Мюнхене мало где можно дышать полной грудью. А я, глядя на него, пыталась понять, что стояло за этой эмоциональной вспышкой. Выходит, он правда любит своего отца? С другой стороны, а почему нет? Но откуда тогда это счастливее? защитная реакция. И почему он так любит говорить о своих страданиях? Давай пройдём поглубже в сторону английского сада, там будет больше тени, сказал Рихард и лукаво подмигнул мне. Я тебе кое-что покажу там, в саду, тебе понравится. То, что мне должно было понравиться, находилось в северной части Хофгартенна, горевшего на солнце слюдой мелких камушков. Седеной волос Рихарда пышной зеленью листвы. Там, где мы остановились под густой плотной тенью, которую солнце не смогло унизить своей абсолютной властью, фон Ширых загадочно улыбнулся, взял меня за руку и подозумлёнными взглядами Сергея и оператора потащил за собой. На лице Рихарда капельками пота проступило возбуждение, в глазах плясался восторг. Такое можно видеть у малыша, который тянет за собой мать, чтобы показать, как красиво он изобразил на стене фломастером лошадку или котика. Вот он, вот он, там за деревьями, вот он, русский сейчас. Рихард наконец отпустил мою взмокшую ладонь и полез в свой потрёпанный кожаный портфельчик, куда он успел убрать книгу и на дне которого покоился футляр с толстыми очками. Прямо минуточку, ещё одну. Он выудил очки из портфеля и надел их на нос. Передо мной опять стоял крупный, большеглазый филин. Фанширах впервые показался мне по-настоящему милым. А теперь закрой глаза. Он снова взял меня за руку. Иди за мной вперёд. И ещё шажок, и ещё один вот так открывай. На уровне моих глаз оказались чьи-то бронзовые штаны. Я закинула голову. Это был памятник человеку, стоящему на небольшом постаменте и смотрящему в сторону. Это русский. Русский, смотри. Тютчев. Что? Тюджеф. Рихард, прилагая максимальные усилия, пытался прочесть надпись на постаменте. И я посмотрела. Фёдор Тютчев. Тютчев, повторил за мной Фон Шерх. И показав пальцем на губы, артикулированно повторил ещё раз: "Тючев". Рихард несколько секунд упорно смотрел прямо на меня, пока я не догадалась, чего он ждёт. Ну, конечно. "Рихард, надо же", завопила я от восторга, словно и правда встретила покойного поэта прямо тут, в хофгартене. "Фёдор Тючев, вот так чудо!" Рихард раскинул руки в сторону, намекая на дружеские объятия. Обнимая рыхлого и влажного Рихарда, от которого исходил пар, я думала о том, что он часто вступает со мной в тактильный контакт. Интересно, он со всеми женщинами так? Нет, фон Ширах не переходил никаких границ. Возможно, дело было в том, что в детстве он не дополучил нежных прикосновений родителей. 42 год рождения. Ни тебе богатства в Третьем Рейхе, ничего, чтобы он мог знать о прошлой роскошной жизни семьи. за которую ему пришлось расплатиться своим детством в интернате. Рихард, в замкнутом лоббите, я наконец свободно вздохнула и спросила у Рихарда про его отношение к русским. Прекрасная, сказал он. Русская литература лучшая в мире. Первое, что я прочитал из русской литературы ещё в школе, и больше из подросткового любопытства была Леди Набокова, которую взял в библиотеке. Этот роман меня очаровал настолько, что я не мог читать многое из немецкой литературы, потому что она была не на таком высоком уровне. И так я стал настоящим фанатом Набокова. Кроме этого, и в тюрьме, и после заключения мой отец читал много русской литературы. Этот к вопросу о том, что тюрьма является местом познания и осознания, он и меня уговаривал читать и Тихий Дон Шолохова, и всего Тургенева и Толстого. Филин Рихард снял очки и положил их в футляр. Мне стало интересно, как он относился к другим русским, ведь именно наша Красная армия чуть не прикончила его отца. Ведь именно советские охранники были самыми жёсткими и несговорчивыми в тюрьме Шпандау. Ширах посмотрел на Тючева, потом на меня и вздохнул. Другие русские, наверное, вот самое его и правда было сложное отношение к русским. Например, именно обвинитель с русской стороны, генерал Руденко, пытался возложить на немцев ответственность за Котынь, хотя все прекрасно знали, что это было дело рук русских, а не немцев. К тому же имелись документальные подтверждения результаты расследований. Мои контакты с русскими ограничиваются лишь тюрьмой, тюремными служащими. Некоторых из них отец очень уважал. Когда я приходил к нему в тюрьму, он заклинал меня: "Только не говори ничего плохого о Мартынове". Он мне очень помог. 6 апреля 1957 года. Пока функ Болен широхо не с кем поговорить. Утром он вдвоём с Фоминым посадил на круглые клумбы красные и белые люпины, так чтобы цветы выросли в форме советской звезды. Я спросил сидевшего в противоположном углу сада Гесса: "Что вы думаете об этом? Ваш лидер молодёжи Рейха украшает цветочную клумбу красной звездой?" Гесс лишь улыбнулся. "Рихард, спросил я, напомнив ему в вольном пересказе фрагмент мемуарам Альберта Шпеера. Не кажется ли вам, что это уже был даже не надлом, перелом. Вальдур фон Ширх, советская звезда. Нет, нет, Рихард замотал головой со стороны в сторону нет. Я думаю, что то, что ты обозначила как перелом, слом, это случилось уже после тюрьмы, когда отец вышел оттуда, когда понял, что миру уже плевать на прошлое, которым отец продолжал жить. Гитлер, Рейх и всё прочее. Но он вроде бы раскаялся, отказался от убеждений Гитлера, Рейха. Парадокс заключается в том, что он всё равно остался там, в Рейхе с Гитлером и убеждениями. Я села на траву в метре от Рихерда, повернувшись спиной к тючу его. Фон Ширах изумлённо посмотрел на меня сверху вниз, но в глазах мелькнуло снисхождение. Его я уверена даже забавляла лёгкое моё пренебрежение высоким этикетом. В том же дневнике Шпейера есть фраза, которую я себе подчеркнула. Прокомментируйте мне её. Фон Шировке внул. Без принёс Гессу и мне рождественские подарки от наших родных. Ширых ничего не получил. В ноябре он всем назло написал домой, что в этом году не хочет никаких подарков. Теперь признаётся он, его пугает, что дети поймали его на слове. Вы не думаете, что это, как бы сказать, несколько жестоко? Я не помню такого, отрезал Рихард. Не помню. Странное дело. Вспоминая о том, как навещал отца в тюрьме, как тосковал по нему, Рихард горестно всхлипнул и едва не разрыдался. А тут вдруг: "Не помню такого". "Помнит". Очевидно, Но тогда я ничего не понимаю. 20 лет переписки, страдания по отцу, одиночество в интернате, а ещё та фраза, которую Рихард случайно обронил в нашем разговоре: "Я специалист по проигрышам, по поражениям". Я произнесла её вслух. Фон Шырах посмотрел на меня в полном недоумении, приоткрыв рот. Я добавила: "Что вы имели в виду, когда сказали это?" "Я это сказал", казалось, Рихард искренне изумлён. Конечно, я мог такое сказать, но, наверное, я имел в виду отпечаток, который детство наложило на всю мою жизнь. Ведь я рос в интернате, и несмотря на то, что все ко мне хорошо относились, это было тотальное одиночество. Это была борьба с самим собой, как себя вести с этими чужими людьми? Говорить ли мне громко или тихо? Шутить ли, или у меня выходит глупо? Лучше всего, решил я, говорить то, что хотят слышать окружающие. Я привык к этому. Я не умел толком строить карьеру. Коллектив это вообще не моё, хотя у меня была своя немецко-китайская компания. Как я могу тебе, сидящей передо мной в позе лотоса, объяснить, что такое постоянно лавировать, крутиться, полагаться только на себя? Но не так, как это делают в настоящие американские герои, а так, как это бывает у простых людей. С непростой фамилией, с непростой фамилией. кивнул Рихард, двинувшись к мне, подать руку, чтобы мне удалось востать из травы. Давай я покажу тебе памятник Гейне. Вон он, рядом с Цючев. Этот памятник Гейне мне очень дорог. Во-первых, я изучал германистику. Во-вторых, моя мать как-то попросила, чтобы, если у нас появятся средства, мы и дети вложили их в реставрацию этого памятника. Она очень любила Гейне и Вольтера. Бог ты мой, А я подумала, что это чей-то фамильный склеп. По сути, это и есть каменный склеп, внутри которого на бронзовой скамейке сидит бронзовая женщина возле бронзового надгробия. Но войти в склеп невозможно. Передние стены нет, вместо неё решётка, очень похожая на тюремную. Памятник называется Муза поэта. Оператор, притаившийся за кустами с камерой, по команде Сергея снял, как в фон Ширах подошёл к склепу. Его похлые пальцы обвили решётку. Мне показалось, что он видит там не музу поэта, а отца, который в одиноком детстве, как я полагаю, был для Рихарда всем: и музой, и надеждой, и недосягаемой мечтой, будущим, вобравшим в себя всё, что так хотелось видеть Рихарду. Словно индюшку мой новый знакомый нафаршировал образ отца-узника всем тем, чем юношеский ум мог восхищаться в книгах. В тех книгах, которые ему советовал к прочтению Бальдур. В книгах, где узники всегда были страдальцами-философами, но никак не преступниками. Мы шли с ним по тропинке, оставив за спинными горделиво смотрящего вдаль Тюччева и затерявшуюся в зелёной листве метафору Гейны музу-узницу. Пройдя метров 20, я заметила, что на скамейке, утопленный в пышной зелени, спит Бомш. Шырах заметил его одновременно со мной, кивнул в его сторону и понизив голос, чтобы не разбудить спящего, сказал: "Он и я, ну чем мы отличаемся? Какетство". Потому что вспомнилась мне эпитафия на могиле Бальдура фон Шыраха: "Я был одним из вас". Ну да, конечно. Фон Шырах склонился над спящим и шёпотом констатировал: "Спит. Как сладко спит". Отойдя от бомжа на несколько шагов, Рихард вдруг начал читать мне гейное, негромко, но с выражением: "Denk ich an Deutschland in der Nacht. Как вспомнил к ночи край родной, покоя нет душе больной. И сном забыться нету мочи, и горько-горько плачут очи. Проходят годы чередой, с тех пор, как матери родной я не видал, прошло их много". И всё растёт во мне тревога, и грусть растёт день ото дня. Околдовала мать меня, всё б думал о старушке милой: Господь храни её и милой, как любая её дитя. Пришлёт письмо, и вижу я, рука дрожала, как писала, а сердце ныло и страдало. Забыть родную силы нет. Прошло 12 долгих лет. 12 лет уж миновало, как мать меня не обнимала. Крепка, родная страна, вовек не сломится она, и будут в ней, как воны годы, шуметь леса, катиться воды. По ней не стал бы тосковать, но там живёт старушка-мать. Меня не родина тревожит, а то, что мать скончаться может. Как из родной ушёл земли, в могилу многие легли, кого любил считать их стану и бережу за раны рану когда начну усопшим счёт ко мне на грудь как тяжкий гнёт за трупом бледный труп ложится болит душа и ум мучиться но слава богу в тьме окна зародился свет моя жена ясна как день глядит мне в очи и гонит прочь тревоги ночи Перевод с немецкого Михайлова. Тогда не слишком понимая смысл, я подумала, что с такой тоской Рихард читает стихотворение о матери. В конце концов она любила этот памятник. Только теперь понимаю, не о ней. Вся эта тоска, письма, Германия с её липами, которая восстановилась после Рагнарёка 1945, это всё биография Рихарда в изложении Гейне. но тогда я спросила Рихарда не о глубинных смыслах, которых не уловила сразу, спросила лишь о поверхностных. В конечном итоге, когда камера заработала, Рихард присев на край скамейки и одним боком опёршись на её спинку, услышал от меня вопрос о матери. Вы хотите знать о моей матери? Что именно? Что с ней было после того, как отец попал в Шпандау? Аресты и допросы? Допросы и аресты? лагерь для интернированных и другой лагерь. Итак, до 1947 года. Но она навещала отца до 1947. Почему? Потому что его все предали: и Гитлер, и Германия, и мать, что, наверное, непростительно. Хуже всего было, что мы все четверо детей узнали о том, что она собралась с ним развестись в 1947 году из газеты. И мать Она допустила, чтобы её личное письмо было процитировано там в газетах. Это было неправильно. Мы все осудили её. И, конечно, отец тоже расценил это как предательство, ибо все жёны узников Шпандау хранили верность мужьям, смиренно дожидаясь их выхода из тюрьмы. Но у матери уже был другой мужчина. Наверное, ейё трудно осуждать. Нужно было кому-то прислониться, но не так громко, не так яро Письмо Генриэты фон Ширах, что она написала мужу в тюрьму, было для Бальдура громом среди ясного неба. Нет, он не был убит, не уничтожен морально, просто ещё раз убедился в том, что высокие отношения присущи только поэзии и литературе. Вываливать личную жизнь на всеобщее обозрение, позволив опубликовать такое письмо в газетах, не лучшая идея, считал он. и разорвал её фотографию, которую он по привычке держал у себя в кармане вместе с фотографиями детей. Что же это было за письмо, которое с удовольствием смаковали как сладкую сплетню. Спрашивала ли ты когда-нибудь, как нам удаётся выжить? Было ли хоть раз так, чтобы ты, сидя в своей камере вместо изучения философии, латыни, французского Вместо сочинения стихов и размышлений о том, чтобы исправить наше положение в истории, как ты это называешь, действительно посмотрел в глаза реальности и поинтересовался, откуда возьмётся еда для твоей жены и твоих детей. Ты изолировал себя от всего и от всех. Ты витаешь в облаках, как было почти всегда со дня нашей свадьбы. Если эта часть письма была адресована Бальдору, то следующая часть адресовалась читателям, которые должны были увидеть это письмо. Остановимся на этой части чуть подробнее. Помню, что в день 1943 года, когда я пришла в Берхтесгаден после посещения моих друзей в Амстердаме и принесла журнал Life, который я купила на обратном пути через Лиссабон. Я показала его Гитлеру, который, как ты знаешь, почти никогда не видел заграничных публикаций. Я указала ему на статью в журнале о войне и её бесчеловечности. Ты помнишь, что случилось? В это время ты был в комнате. Гитлер взорвался и сказал: "Вы должны научиться ненавидеть все вы. Вы слишком сентиментальны". Я видела, что моё присутствие раздражает фюрера, и когда уже собиралась уходить, Мартин Борман, желая успокоить Гитлера, поставил пластинку Я дошла до лестницы и услышала звуки Вагнеровской гибели богов. Совершенно внезапно я поняла, что те, чьё общество я только что покинула, и ты среди них обречены. Да, -да главный посыл письма объяснить всем, что она, Генриетта, всегда была по ту сторону или даже просто в неведении, и тем не менее предрекла гибель богов. Этот абзац письма осылал предполагаемых читателей к истории о том, как Генриетта, приехавшая из оккупированной Голландии, холодно заметила фюреру, что случайно стала свидетельницей депортации евреев оттуда, и ей показалось, что с людьми обращались жестоко. В своей книге воспоминаний, о всего она написала несколько книг, художественная и фактологическая ценность которых невысока. Хенне уже в подробностях описала, как спорила с фюрером и как тот разъярился на неё за то, что она заступалась за людей. Было ли это правдой? Или эта история была, если не сочинена, то несколько раздута фон Шырахями, которых в 1943 году Гитлер в Бергхофе принял прохладно. Вот что сам Бальдур фон Шырах сказал по этому поводу тюремному психиатру. Леона Голденс оно в 1946 году в Нюрнберге за год до письма Генриетты. Замечаю, что интерпретация событий Бальдуром несколько отличалась от интерпретации представленной Генриеттой и в письме мужу, и в книге, которую она написала года спустя. Он сказал, что когда в 1943 году он со своей женой приехал на несколько дней погостить в доме у Гитлера в Берхтосгадене, Там было невозможно жить из-за жизненного распорядка Гитлера. Так что им обоим пришлось уехать раньше, оправдываясь тем, что им нужно возвращаться к детям. Он сказал, что в тот раз его жена заявила ему, нисколько не сомневаясь, что Гитлер сумасшедший. Там было много других гостей. Гости должны были придерживаться расписания Гитлера в приёме пищи, а это расписание было очень изменчивым. Например, Гитлер завтракал в 3:00 дня, обедал в 8:00 вечера, а ужинал около полуночи. Фюрер безмолвствовал во время еды либо начинал разглагольствовать, не допуская никаких комментариев или замечаний от своих гостей. Он шиرخ сказал, что жена его была довольно не сдержанна и привыкла достаточно свободно выражать своё мнение о кому угодно, но даже она не могла ничего сказать Гитлеру. Выделено мною Татьяна Фрейденсон. Не могу удержаться, чтобы не привести ещё одну вариацию на тему этой истории, описанной у психолога Густава Гилберта. Вот что сказал ему Бальдор во время Нюрнбергского процесса. Моя жена решила поинтересоваться у фюрера, известно ли тому об этом бесстыдстве. Он не вымолвил ни слова. Тут задал вопрос и я, желая узнать, что же ожидает депортированных евреев. И тут он накинулся на меня с такой яростью, что я уже не сомневался в том, что меня ждёт неминуемый арест. С тех пор я оказался в опале. Выделено мною Татьяна Фрейдзонсон. Ну и ещё одна интерпретация, чтобы вы видели, как создаётся легенда. Альбертом Шпеером в тайном дневнике, который он вёл во время двадцатилетнего заключения в тюрьме Шпандау, эта запись датирована 1957 годом. Мы стали обсуждать тот факт, что оба впали в немилость перед крушением Рейха. Ширах после визита в Бергхоф в первой половине 1943 года, когда отчаянно возражал против преследования евреев, выделенным мною Татьена Фрейденсом. Судя по всему, именно так приподнёс Шпейру факты Бальдор фон Ширах. Кажется, фон Шереху и Генриете трудно было определить, кто именно из них возражал Гитлеру и заступался за людей. А может, никто и не заступался. Факт остаётся фактом: заступничество за евреев фон Шерехи не поделили. Но вернёмся к финальным аккордам письма Генриете мужа в Шпандау. Потом, когда гитлеровская Германия уже рушилась вокруг нас, Я ожидала, что ты попросишь принять яд вместе со мной, как сделал Гебельс со своей женой и детьми, и ты ответил: "Я не могу совершить самоубийство. Сначала мне надо прояснить моё место в истории и значение моей работы". Как всегда, ты не желал смотреть фактам в лицо. Прими я тогда яд. Это избавило бы меня от невыразимых страданий в борьбе за жизнь свою и детей. Я уже столько раз выражала тебе свои чувства, Но ты всегда предпочитал игнорировать их, как неприятные для тебя. Я немедленно развожусь с тобой. Мне вспомнилась история тоже про письмо, которую рассказывал Рихард где-то возле храма Дианы в Хофгартене. Мне было 11 лет, и я мечтал увидеть отца. Когда я оказался в Шпандау, меня сопровождал русский директор тюрьмы. Он пытался болтать со мной по-немецки, и как-то дал понять, что мол не такое уж тут мёртвое заведение, это лишь видимость, что тут как в склепе. На самом деле, четыре страны, контролирующие тюрьму, конфликтуют между собой. В общем, после свидания с отцом, я вернувшись в интернат, написал письмо матери. Она-то, понятно, после развода с ним не виделась. В общем, я написал маме и по неосторожности ляпнул, мол я узнал, что внутри тюрьмы и так далее. И это было страшное потрясение. Буквально через пару недель в номере одного журнала я увидел опубликованным моё письмо маме. Я долго не мог простить ей обманутое доверие. Это было просто предательство. Обиду свою я помню до сих пор. А в письмах отцу я тему матери не затрагивал. С того момента, как они развелись, никто из нас не упоминал о ней, а отец порвал её фото. Запретных тем с отцом и так было, в принципе, много. Во-первых, цензура, во-вторых, он сам не горел желанием говорить с нами про Третий рейх, Гитлера, вину. Рихард, удобно расположившись на скамейке, водил рукой по лицу, словно пытаясь стянуть с себя верхний слой кожи, как пенку с горячего молока. Вернёмся к разводу, настоятельно предложила я собеседнику, что мама делала после него? Жила дальше? равнодушно бросил он и шерповыющий ответ. А вы знали, что жена бога Байдра, согласно младшей Эдде, умерла от горя, узнав, что её любимый муж остался в царстве мёртвых, спросил я. Рихард горько хмыкнул. Иногда мне кажется, что они все отец, мать, дед остались в царстве мёртвых с Гитлером. Но раз ваша мама зажила полной жизнью, нашла нового возлюбленного, то она любила жизнь. Наверное, согласился Рихард, как-то неуверенно. Но Гитлер и Рейх по-прежнему оставались для неё лучшими воспоминаниями. И дело даже не в нацизме, а в том, что тогда она была молода и беззаботна. С момента гибели Рейха на ней висела вина, от которой она, надо сказать, никогда публично не отказывалась, и четверо детей, для которых нужно было зарабатывать деньги. И муж, который писал лиричные письма, рассуждая о роке и своей роли в истории, фон Ширах промолчал.